39. Джалин. Бегу на кухню, отрываю от рулона бумажное полотенце, оборачиваю им кисть руки и осторожно вытаскиваю сумку за ремешок. Грязь остается и на бумагах, и на телефоне. Жму кнопку мобильника, и экран загорается. Облизнув губы, беру его и вывожу из спящего режима. Пароль вводить не нужно. Роюсь в телефоне, но ни сообщений, ни фотографий нет, только звонки, недавние, и все на один номер. Дрожащим пальцем жму на него, с каждым гудком мой пульс учащается, и вот, наконец, кто-то берет трубку. — Я же тебе говорил, не звони больше по этому телефону. При звуках хриплого голоса у меня перехватывает дыхание, но я прикрываю рот ладонью и молчу, а мужчина между тем продолжает. «И вообще пошевеливайся, она уже очухалась». Долгая пауза. «Алло! Алло!» Даю отбой и бросаю телефон обратно в обувную коробку так, будто он горит. Этот голос очень хорошо мне знаком. Зачем Доминик разговаривал с этим человеком? Чувствуя во рту привкус желчи, отступаю от коробки на шаг. Дела обстоят еще хуже, чем я думала. Это все меняет. Бегу к шкафчику, достаю чашку и наливаю в нее воды. Опрокидываю ее залпом, капли по подбородку стекают на мою серую блузку — Вытираю губы тыльной стороной ладони, затем снова бросаю взгляд на коробку. Я осмотрела не все ее содержимое. Может быть, из написанного в этих бумагах станет ясно, в какую историю вляпался Доминик и куда он поехал на самом деле. Достаю один листок и читаю. «Я знаю, что ты сделал, где Брин». Озадаченное беру следующий листок. «Мне видно все через окно». Но разве можно так с женой? Да, мистер Бейкер, ты жесток, но правда вскроется, дай срок. Что? — шепотом выговариваю я. Как это понимать? Через окно? О каком окне речь? Вспоминаю, как в наш дом кто-то ломился. Может, речь о той ночи? Кто автор этих записок и почему он пишет обо мне? Трясущимися руками опускаю второй листок на стол, прежде чем взять третий, замираю. На этот раз передо мной не лист из блокнота, а фотография обратной стороной вверх. Переворачиваю снимок и едва дыша разглядываю его. На фото женщина красивая, с выпрямленными волосами и большими карими глазами. Она в красном. Незнакомка явно держит телефон или камеру сама, с улыбкой делая селфи, а позади нее мой муж. Судя по тому, что голова Доминика чуть повернута, он разговаривает со стоящим рядом человеком. Снова переворачиваю фото и на обратной стороне читаю слова, жирно выведенные черным маркером. Сначала один грех, потом другой. Ох и вляпался ты, дорогой! И опять я рассматриваю фотографию. Все записки написаны одним подчерком. «Я знаю, что ты сделал. Где Брин?» «Но правда вскроется. Дай срок. Сначала один грех, потом другой. Видимо, женщина на фото... Брин!» «Убираю все находки в коробку и ставлю ее на прежнее место в консоль. Раз Доминик положил эти предметы сюда...» Значит, он их прячет. Я не знаю, кто такая Брин и какое отношение она имеет к запискам, но это следует выяснить. Хватаю сумку с ключами, выбегаю из квартиры, запираю дверь и несусь к лифту настолько быстро, насколько позволяют каблуки. Когда сижу в машине и завожу двигатель, телефон вдруг издает звуковой сигнал. Порывшись в сумке, достаю смартфон и гляжу на экран. Мне пришло сообщение в Инстаграм я ждала его с тех пор как узнала что доминик переводит кому то выручку от проданной доли кровь шумит в ушах жму на уведомление и захожу в инстаграм перечитываю сообщение несколько раз потом роняю голову на руль и раздражаюсь слезами теперь все понятно вот оно главное предательство и все эти годы доминик скрывал от меня правду выплакав все слезы Похлопываю пальцами под глазами, по мере возможности привожу себя в порядок и еду домой.